Глава восьмая. Мы вернулись к деревне, когда, по всем расчетам, должен был наступить вечер. Здесь, конечно, никакого заката не было, свинцовые тучи, висевшие над проклятым местом, просто стали еще темнее, а промозглый воздух еще холоднее. Грохот с неба не прекращался и на секунду, он будто въелся в самой кости, заставляя все внутри мелко-мелко дрожать. Я остановилась у кромки леса, не решаясь сделать шаг в эту обитель вечного ужаса. В руке я крепко сжимала перо жар птицы. Оно было теплым, почти горячим, и его мягкое золотистое сияние казалось единственным живым пятном в этом сыром, застывшем мире. Рядом со мной замер Иван. Он снова обернулся огромным серым волком. Так, по его словам, ему было спокойнее, а мне, честно говоря, надежнее. Он не смотрел на мертвые дома, он смотрел на меня, и в его умных желтых глазах застыл один единственный вопрос. «Ну и что ты будешь с этим делать, ведьма?» «На, ты какая прелесть!» Пискнул в моей голове шишок, который успел перебраться ко мне на плечо, и теперь с неподдельным восторгом разглядывал перо. «Это же карманное солнышко! Теперь мы можем гулять по ночам и не бояться вляпаться во что-нибудь. А еще его можно сдавать в аренду. Представляешь, какой бизнес! Начиная подсветкой для запоздалых путников. Один час, один орех. Ну или два. Будем работать по предоплате». Я пропустила его деловое предложение мимошей. Сейчас мне нужно было превратить этот маленький огонек в настоящий маяк. В то, на что можно опереться. Мне нужен был посох, не какая-то волшебная палочка, а простая крепкая палка, которая не сломается. Я нашла подходящую почти сразу длинную гладкую ветку орешника, которую годы дождей и ветров отполировали до блеска. Я опустилась прямо на мокрую траву, не обращая внимания на сырость. Достала из кармана свой походный нож и аккуратно расщепила верхушку ветки, сделав небольшую развилку. Потом осторожно двумя пальцами взяла перо. Оно было почти невесомым, будто сотканным из чистого солнечного света. Я аккуратно вставила его в расщеп и туго-натуго -туго обмотала тонким кожаным ремешком, который безжалостно срезала со своего же мешка. И в тот миг, когда я затянула последний узел, случилось нечто невероятное. Свет буквально хлынул из пера, не яркий, не слепящий, а мягкий, теплый и золотой. Словно кто-то зажёг в лесу теплую домашнюю лампу. Этот свет был похож на густой липовый мед или на свет от печи в холодный зимний вечер. Он разогнал ночной сумрак вокруг и коснулся липкого давящего страха, и тот отступил, съежился, как ночной туман под лучами утреннего солнца. Даже вечный грохот с неба, казалось, стал тише, отдалился, превратившись в далекое, уже не такое страшное ворчание. Я медленно поднялась на ноги, опираясь на свой новый посох. Он светился живым светом, он обещал тепло, покой и защиту. Иван-волк рядом со мной тихо заскулил. Не от боли или страха, это был звук чистого детского удивления. Он сделал шаг, потом еще один, и осторожно ткнулся мокрым носом светящийся кончик посоха. Фыркнул и сил рядом, превращаясь в молчаливого, но очень грозного стража этого маленького островка света. И тут мы увидели движение. В деревне в одном из темных окон, похожих на пустые глазницы, робко зажёгся огонек свечи. Потом скрипнула одна ставня, потом еще одна дверь. Люди начали выходить из своих домов. Медленно, неуверенно, будто лунатики. Они выходили из своих сырых подвалов и темных горин, где годами прятались от небесного гнева и шли на свет. Шли, как мотыльки, летят на пламя. Вскоре вокруг нас собралась вся деревня. Старики, женщины, дети в рваных рубашонках. Их лица были серыми от недоедания и страха, а глаза — огромными и пустыми. Они стояли молча, и тёплый золотой свет от моего посоха озарял их измученные черты. В их взгляде больше не было от животного ужаса, там плескалось удивление, неверие и крошечный, только-только проклюнувшийся росток надежды. Они смотрели на меня, ни на ведьму-чужачку, не на пришлую девку со странной силы, они смотрели на свет в моих руках. Я стояла посреди этого молчаливого круга, посреди островка света и тишины и чувствовала, как на мои плечи ложится что-то новое, огромное и тяжёлое. Но на этот раз эта тяжесть не давила, она, наоборот, придавала сил. «Что, что, что это?» — прошептала седая старуха, протягивая ко мне дрожащую морщинистую руку. Я подняла посох чуть выше, свет стал ярче, и тени отступили еще дальше. Это просто свет, сказала я, и мой голос прозвучал удивительно твердо. Пока он горит, гром вас не тронет. Я не дам вас в обиду никому. И тогда по толпе пронесся тихий благоговейный шепот, одно слово которое повторялось снова и снова, как молитва. Защитница, наша защитница. Я смотрела на их лица, на которых появились робкие неуверенные улыбки, и понимала, что все было не зря. И выжены лес, и огненная птица, и этот маленький огонек надежды в моей руке. Это был только первый шаг, впереди нас ждала битва с настоящим чудовищем, которое и наслало на эту деревню проклятие, но теперь я знала. Мы будем драться не одни. За нашими спинами стояли люди, которые снова поверили в свет. И этот свет мы не имели права погасить. Рассвет не принес облегчения, он просто размазал по свинцовым тучам грязные фиолетовые и серые разводы, отчего небо стало выглядеть еще более больным и тоскливым. Грохот не прекращался ни на минуту, а наоборот — Он стал каким-то низким, шел, будто и с самого нутра, словно гигантский зверь, привалившийся к нашей деревне, недовольно ворочился и урчал во сне. Мы с Иваном стояли на краю леса, глядя на притихшие запуганные дома. Всю ночь я не спала, ходила от одного дома к другому, сжимая в руке свой посох со светящимся пером в жар птицы. Я спускалась в холодной, пахнущей мокрой землей и страхом погреба, где, сбившись в кучу, сидели люди. Они даже не смотрели на меня, просто сидели, обняв колени, уставившись в темноту. Я молча ставила посох посреди погреба. Его тёплый золотой свет заливал все вокруг, и это было похоже на маленькое ручное солнышко. Он разгонял не только мрак, но и тот липкий ужас, что висел в воздухе. Люди медленно поднимали головы, и в их глазах сначала плескался все тот же животный страх, потом удивление, а потом совсем на донышке загоралась крошечная слабенькая искорка надежды. Теперь, глядя на серый рассвет, я поняла, что эта надежда — самое опасное, что у нас есть. Если она погаснет, люди сломаются окончательно. Просто сидеть и ждать под защитой пера было глупо. Это была всего лишь отсрочка. «Пора!» — прошептала я, и мой шепот утонул в очередном раскате грома. Иван, стоявший рядом в обличии огромного серого волка, коротко кивнул. Его желтые глаза полыхнули холодным огнем. Он все понял без слов. Он был готов. Мы не стали никого звать. Какой смысл? Я просто вышла из-под сени деревьев на раскисшую от дождя деревенскую улицу, подняла свой светящийся посох как знамя, и, вложив в это всю свою злость и усталость, Мысленно крикнула в грохочущее небо. «Эй, ты трус! Хватит прятаться за тучами! Хватит жрать чужой страх, как падаль! Вылезай и дерись, если ты не просто мокрое место!» Ответом мне был такой удар грома, что земля под ногами подпрыгнула, а в ушах зазвенело Небо на деревне резко почернело, будто кто-то опрокинул на него гигантское ведро с чернилами. Ветер до этого просто холодный вдруг взбесился. Он завыл, как стая голодных волков, и бросился на дома, срывая с крыш мокрую солому и швыряя в окна пригорошней грязи. А потом тучи прямо над нами начали сгущаться. Они закручивались в уродливую черную воронку, словно кто-то размешивал ложкой грязную воду. Воздух затрещал и запахло палёным, и из этого клубящегося кошмара стала проступать фигура. Огромная, выше самого высокого дуба, сотканная из грозовых облаков, которые прошивали синие нити молний. Лица в нее не было, просто слепое, вечно меняющееся темное пятно, а вместо глаз горели два ярких шара, похожих на шаровые молнии. Громобой! велись! прогрохотал у меня в голове. Голос был похож на грохот камнипада. «Муравьи, решили, что ваш маленький огонёк вас спасет? Я сейчас на него плюну, а потом выпью ваш страх до последней капли!» «Ну, попробуй!» — прошептала я, чувствуя, как от злости перестали дрожать колени. И он попробовал. Чудовище лениво взмахнуло призрачной рукой, и на деревне обрушился настоящий шторм. Он хотел ломать, пугать и заставить снова забиться по щелям и трястись от ужаса. Я услышала, как жалобно затрещали крыши, как с грохотом повалился старый забор у кузни. Но я знала, что это лишь начало. Иван ждать не стал, он издал яростный рык, от которого, казалось, задрожали даже лужи, и серой тенью рванулся вперед. Он не был драком чтобы прыгать на гигантскую тучу, он вгрызался в основание бури, в тот вихрь, что соединял громобой с землёй. Рвал когтями тугие потоки ветра, подпрыгивал и щелкал зубами на молнии, которые били в землю вокруг него. Он отвлекал чудовище на себя, давая мне драгоценные секунды. Я ими воспользовалась. Низко пригнувшись, почти ползком, я побежала к центру деревни, на площадь, где стоял старый колодец. Ветер в ушах ледяной дождь, больно сек лицо, но я упрямо ползла вперед, выставив перед собой светящийся посох, как таран. Добравшись до центра, я собрала все силы и с криком воткнула посох в раскисшую землю. И свет взорвался. Мягкое золотое сияние хлынуло во все стороны, как вода из прорванной плотины. Оно росло, поднималось вверх и раскинулось над деревней огромным полупрозрачным куполом. Снаружи, за его пределами, ревел ураган, а молнии сухим треском бились о невидимую стену, а внутри... Внутри вдруг стало тихо. Так тихо, что зазвенело в ушах. Ветер стих. Далекий грохот теперь казался глухим урчанием. А самое главное — страх. Он исчез. Просто испарился, будто его сдуло. Двери домов снова заскрипели. Люди, щурясь от яркого золотого света, осторожно выходили на улицу. Я видел их лица. Сначала недоумение потом облегчение, от которого хотелось плакать, а потом... потом в их глазах стал загораться другой огонь. Не страх, злость. Простая, холодная прямая упрямая крестьянская злость на тварь, что неделями морила их голодом и ужасом. Громобой снаружи взревел от ярости. Я прямо коже чувствовала его бешенство. Его просто отрезали от еды. Он колотил в стенку у моего купола, как огромная муха бьется о стекло, но не мог пробиться. Его магия страха здесь больше не работала. «Чего стоим, мужики?» Вдруг раздался зычный голос. Это был кузнец, здоровенный детина с руками, как молоты. Он выскочил из своей кузни, размахивая огромным молотом. «Оно нам крышу ломает, а мы зырить будем?» Он не побежал на бурю. Он побежал к дому старосты и одним могучим ударом вбил на место балку, которую почти вырвало ветром. И тут началось. Люди, только что дрожавшие по углам, пришли в движение. Кто-то притащил веревки и полез на крышу, привязывая сорванные доски. Кто-то начал таскать камни, подпирая стены домов. Женщины выносили из погребов хлеб и в воду, раздавая тем, кто работал. Они не могли ударить молнию, но они могли чинить то, что она сломала. Они могли помогать друг другу, они перестали быть испуганными жертвами. Иван-волк, увидев, что я держу купол, снова новой яростью набросился на основание вихря. Теперь он был не один. Вся деревня словно сражалась вместе с ним. Каждый удар к молотка, кузнеца, каждый узел, завязанный на крыше, был как пощечина для громобоя. Чудовище и бесновалось за пределами нашего золотого островка, Я видела, как оно теряет силы, его фигура стала прозрачнее, размытие, молнии в его глазах горели уже не так ярко. Я стояла в центре площади, вцепившись в свой посох обеими руками. Силы таяли, как весенний снег, руки дрожали от напряжения. Но я видела лица вокруг людей, их горящих злостью, решимостью глаза, и понимала, что должна выстоять, сколько бы ни пришлось».